«Зачем включили этот чертов свет?» — возмутился кто-то. «Все в порядке?» — еще раз спросил Дейкер. Харви не ответил. Он размышлял, пытаясь снова погрузиться в сон. В его голове проносились страницы экзаменационных заданий, ясно, как наяву. «Расскажите закон преломления света и определите коэффициент преломления. Два различия, два сходства — химическом строении углерода и кремния. Что такое переносимая радиация? Расскажите об адаптации рта и ножек у известных вам насекомых. — Окей, Харви, — снова спросил Дейкор более настойчиво. — Но ты кричал. Что тебе приснилось? — Ага, все в порядке, — ответил Харви, стараясь сконцентрироваться на том, что прокручивалось у него в мозгу. Вопросы по физике, химии, биологии. Он подождал, пока его приятели по дуртуару снова заснули, и выбился из постели, надел шлепанцы, вышел в темный коридор и направился к крошечному кабинетику, который он разделял с Дейкром. Харви рывком распахнул дверь, вошел и закрыл ее за собой. Аккуратно разложил полотенце, чтобы из щели под дверью не пробивался свет — Потом включил настольную лампу, сел за стол и записал вопросы. Глава 9. Понедельник, 22 октября. К половине третьего пополудня репортеры, собравшиеся за оградой кладбища, за отсутствием фактов, стали высказывать всякие домыслы. Кто-то бросил. Доверенный человек в полиции рассказал, что покойница Салли Дональдсон Была убита собственным мужем, отравлена. Все дело в страховке. Кэт сунул руки поглубже в карманы и плотнее запахнулась, завидуя Эдди Биксу, его теплому, сухому гнездышку, выходящему на кладбище. Муж Салли Дональдсон еще не появился из-за ширмы. Просочился слух, что он находится там, и теперь вся орава поджидала его». Утренний дождь прекратился, ветер переменился на северо-восточный и стал еще холоднее. Темные осенние тучи закрывали солнечный свет, льющийся с небес. Кэт выкроила двадцать минут и наскоро перекусила в пабе внизу по дороге, в торопях проглотив густой острый суп с пряностями, от которого у нее до сих пор горело небо, и хилый салат с ветчиной, которым так и не удалось заглушить голод. Вдоль дороги стояли машины, принадлежавшие в основном репортерам, и закрытый фургон, ощетинившийся антеннами, радио Сусекса. В воздухе витал слабый запах пива, носились с облачка сигаретного дыма. День был спокойный, без особых новостей, и репортеры слонялись вокруг, поджидая хоть каких-нибудь событий. У меня была тетка, которую объявили умершей, а она совсем и не умерла. — сообщил Родни Спажоу из «Таймс» среднего Суссекса. Кэт никогда не понимала, когда он шутит, а когда говорит правду. Ее отправили в морг для посмертного вскрытия. Когда патологоанатом сделал первый надрез, она села, схватила его за горло и спросила, что, черт побери, он делает? Честно? — Гипотермия, — сказал другой журналист. Кэт его не знала. Огромный, как вышибала в ночном клубе шашрамом на лице и сильным акцентом жителя штата Джорджия. Один врач говорил мне, что гипотермия может замедлять пульс до одного удара в минуту, и когда констатирует смерть, такой пульс легко не заметить. «Это часто случалось во время войны. Людей хоронили заживо», — прохрипел Гарри Оукс, толстый, как бочка, репортер Избранской газеты, раненых солдат. Их товарищи торопились и не всегда замечали, что кое-кто еще дышит. Если нет медицинской подготовки, не так-то просто это определить. Я был на Арнхеме, когда в 52 втором вырывали несколько могил времен войны. Это было ужасно. По крайней мере, полдюжины скелетов лежали в скрючном состоянии а на внутренней поверхности гробовых крышек были царапины. «Бедные парни!» «Кто-то мне говорил, такое случается и в жарких странах».